Глава 9 ч е р т возьми!» – в о с к и к н у л а Мэри. «Вот сломанный храповик, во всяком случае то, что мне представляется таковым. Если бы мы могли найти замену, сустав был бы как новенький». «К сожалению», – ответил Юргенс, – «такой детали у меня с собой нет. Кое-какие запасные части я ношу с собой, но этой не найдется. Нельзя ведь носить с собой все детали, из коих я смастерен. Я благодарю вас, леди, за то, что вы сделали для меня». Самому мне было бы трудно справиться с такой работой». «Нога плохо гнется», — заметил Ленсинг. «Он не может согнуть колено, и даже после ремонта бедро не слишком подвижно». «Я могу двигаться, но медленно», — констатировал Юргенс. «Я сделаю костыль», — откликнулся Ленсинг. «Вам придется поучиться, как им пользоваться, но когда привыкнете, думаю, он вам поможет». «Чтобы вместе с вами продолжить путешествие, я готов ползти на четвереньках», — сказал Юргенс. «Вот ваши инструменты», — вмешалась Мэри, — я с л о ж и л а их обратно в ящичек. «Благодарю вас», — произнес Юргенс. Взяв ящичек с инструментами, он открыл дверцу на своей груди, убрал туда ящичек и закрыл дверцу. Для верности он еще похлопал по груди, чтобы убедиться, что дверца действительно закрыта. «Мне кажется, кофе готов», — сказала Мэри. «Не знаю, как насчет еды, а запах кофе я чую на расстоянии. Эдвард, вы присоединитесь ко мне?» «Да, сейчас». ответил Лэнсинг. Сидя на курточках и рядом с Юргенсом, он смотрел, как Мэри подошла к огню. «Идите и выпейте кофе», предложил Юргенс. «Уже нет необходимости сидеть со мной». «Кофе может и подождать», возразил Лэнсинг. «Вы сказали одну вещь, что готовы ползти за нами на четвереньках. Юргенс, что происходит? Вы знаете что-то, что нам неизвестно?» «Ничего определенного, но я не хотел бы отстать от вас». «Почему? Мы все беженцы». Мы были выброшены из наших миров, из наших культур. Мы не знаем, почему мы здесь. Ленсинг, что вы знаете о свободе? Боюсь немного. Пока человек свободен, он не думает о свободе. В мире, откуда я пришел, люди свободны. Им не нужно бороться за свободу. Она нам гарантирована, и мы редко задумывались о ней. Только не говорите мне, что вы... Не в той форме, как вы подумали. В моем мире роботов никоим образом не притесняют. В каком-то смысле мы свободны. но в то же время несем бремя ответственности. Позвольте, я попробую объяснить. Прошу вас. В гостинице вы сказали, что заботитесь о ваших людях, и выражение показалось мне довольно странным. Вы сказали, что в вашем мире осталось мало людей. Прежде скажите мне одну вещь, попросил Юргенс. Вы рассказывали о том, что обсуждал с вами ваш приятель. Кажется, вы сказали, он просто трепался. Об альтернативных мирах, альтернативных землях, разделяющихся в некоторых критических точках. «Я помню, вы сказали, что это может объяснить происходящее». «Да, все верно. При всей безумности такого предположения». «И каждый из альтернативных миров имеет свою судьбу. Они существуют одновременно во времени и пространстве. Означает ли это, что если мы действительно представители альтернативных миров, все наши миры существуют в одних временных рамках?» «Я не думал об этом», — сказал Лэнсинг. «Понимаете, все это только п р е д п о л о ж е н и е Однако, если теория об альтернативных мирах верна, и мы действительно перенесены сюда из разных миров, я не вижу оснований предполагать, что все мы жили одновременно. Та контора, которая транспортировала нас сюда, могла произвольно выбрать время. Хорошо. Меня волновал этот вопрос. Должно быть, я прибыл из значительно более позднего времени, чем все вы. Наш мир был оставлен людьми. Оставлен? Да. Все они отправились к другим планетам, далеко в космос. Насколько далеко, я не знаю. Земля, моя родная земля, превратилась в облезлую старуху. Природа ее была изувечена, ресурсы исчерпаны. Последние ушли на постройку кораблей, унесших людей в космос. Они оставили землю выпотрошенной и разграбленной. Но вы сказали, что на вашей земле еще остались люди, хотя и немного. Да, на земле остались люди. Те, кто был никому не нужен. Неумехи, слабаки и придурки. Те, кого не имело смысла брать с собой в космос. И роботы. б е з н а д е ж н о устаревшие, но чудом избежавшие переплавки. Все, кто ни на что уже не способен, и люди, и роботы были брошены. И сильная сверкающая краска ми жизнь, нормальные люди, современные роботы рванулись в п е р е д к звёздам, на поиски новых молодых миров. Там артефактом, накопившимся за тысячи лет эволюции, была предоставлена возможность построить свою жизнь так, как сумеем. И мы роботы, выброшенные представителями человечества как ненужный хлам, на протяжении столетий пытались сделать все, что в наших силах для оставшихся людей. Увы, наши старания были бесплодными, вековые труды ни к чему не привели. Потомки тех несчастных, что были брошены своими соплеменниками, за истекшие годы не восстановили ни умственных способностей, ни духовности, что были присущи древним людям. Периодически искра надежды вспыхивала в нас. Два или три человека из поколения, казалось, подавали надежду, но проблески разума гасли в трясине дурных генов. В конце концов, я пришел к убеждению, что человечество вымирает, и веры в лучший исход не осталось. С каждым поколением люди становились все отвратительнее, злее, никчемнее. Итак, вы оказались в ловушке, связанной обязательствами перед людьми. Да, вы попали в точку, вздохнул Юргенс. Вы отлично поняли меня. Точно, мы угодили в ловушку. Мы должны были остаться, чтобы опекать этих деградирующих существ, но все наши старания оказались напрасными. И теперь Вырвавшись из этого мира, вы ощущаете себя свободными. Да, свободнее, чем когда-либо. Наконец-то я принадлежу самому себе. Разве я не прав? Наверное, правы. Всякая, даже самая неприятная работа когда-нибудь кончается. Лэнсинг, как вы справедливо заметили, мы не знаем, где мы и что нам предстоит. Но, по крайней мере, можем начать путь, сбросив груз прежних ошибок. И среди людей, которым приятно ваше общество. Вот в этом я не уверен. Пастор не в восторге от моего присутствия. «Не обращайте внимания на пастора», – посоветовал Лэнсинг. «Я рад, что вы с нами. Мы все, ну, может быть, за исключением пастора, рады вам. При этом не забывайте, именно пастор первым пришел вам на помощь и вытащил вас, когда вы упали. Хотя, конечно, никуда не денешься от его религиозного фанатизма. Я докажу свою необходимость всем, даже пастору». «И именно поэтому вы ринули штурмовать стену», – поинтересовался л е н с и н г В тот момент я не думал об этом. Я видел реальную работу, которая должна быть выполнена, и я постарался сделать ее. Впрочем, может, я и в самом деле пытался что-то доказать. Юргенс, ваш поступок был редкостной глупостью. Обещайте мне, что больше этого не повторится. Попробую. Останавливайте меня, если я начну делать глупости. Хорошо. В следующий раз я сразу стану бить вас тем, что попадется под руку, заключил Лэнсинг. Они услышали голос генерала. «Лэнсинг, идите, ужин готов!» Лэнсинг поднялся. «Может, и вы присоединитесь к остальным. Я помогу вам дойти». «Пожалуй, нет. Спасибо», — поблагодарил Юргенс. «Мне о многом надо подумать».